В баках копались бомжи. Это была головная боль Спасского. Он постоянно хлопотал, чтобы перенести или хотя бы оградить помойку, но безуспешно. Картина двора у меня и сейчас перед глазами во всех подробностях. Когда Залыгин уехал, я вернулся в редакцию. Минут пятнадцать еще побыл в своем кабинете, оделся и вышел. Помнится, обогнал на лестнице Сару Израилевну, деликатно меня пропустившую, сумерки сгустились, я снова оказался на пятачке, где только что прощался с Залыгиным, свернул направо и, довольно быстрым шагом, торопясь поспеть на свою электричку, пустился по неровной обледенелой тропе через двор к метро, мимо мусорных баков, беспорядочно громоздившихся вдоль стены. Следующее, что помню, внезапный миг легкости и блаженства отсутствии времени. Затем, по мере возвращения сознания, все более тяжелый дурман. Я понял, что лежу в неудобной позе, подвернув руку на грязном утоптанном снегу, и постарался подняться. Это было нелегко. Перед глазами плыло, земля кренилась и уходила из-под ног. С трудом удерживая равновесие, я стал озираться, нет ли свидетелей, не видал ли кто моего нечаянного позора. И увидел в проеме ворот спину, быстро удаляющегося по направлению к метро человека в легкой дешевой куртке-дубленке из тех, что носил чуть не каждый второй. Только тут до меня стало доходить, что на меня напали. Ведьму ударили сзади чем-то тяжелым в висок, по щеке стекала кровь. Поднеся к лицу руку, Я увидел, что она вся в кровавых ссадинах. В другой руке ощутил к своему изумлению судорожно сжатый дипломат, который я не выпустил, не падая, не после вставай Пальто вывали в грязи. Машинально сунул руку, свободную в карман, нащупал там осколки раздробленного пластмассового брелка от ключей. Пинали ногами лежачего. К тяжелому чувству стыда примешивался нарастающий страх. Крикнуть не было сил, но мне и в голову не пришло кричать. Дверь редакции была совсем рядом, в каких-нибудь 30 шагах. Там еще оставались сотрудники, они могли помочь, вызвать милицию, но туда почему-то не влекло. Во-первых, казалось унизительным предстать в таком виде перед сослуживцами. Во-вторых, дарил безотчетный страх. Хотелось бежать отсюда, как можно скорее на освещенную улицу, к людям, нырнуть в метро, добраться до дому. Сделав, пошатываясь несколько шагов к калитке, я ощутил, что мне чего-то не хватает, но чего именно, понять не мог. «Шапку — Шапку забыл! — раздался гнусавый голос. За спиной стояла маленькая грязная мужичонка из тех, что летятся возле помоек с моей шапкой в руках. Я взял, поблагодарил и твердо продолжил путь. — Он следовал сзади, не отставай. Я постарался ускорить шаг то поручиться, что этот человек не заодно с напавшими на меня бандитами. Выйдя к подземному переходу, приостановился на лестнице почистить пальто. Появился новый страх. Меня не пустят в метро, задержат милиции, станут разбираться. Весь в грязи, лицо разбито в кровь. Приложил к горящему виску носовой платок, тот сразу пропитался насквозь. Только доехать Обработать раны, отлежаться, рассказать обо всем жене, собраться с мыслями. — Дай хоть на сигареты, я тебе шапку сделал, — сказал настырный провожатый. — Погоди, друг, видишь, какой я грязный, — пробормотал я, едва держась на ногах. Навстречу попадалось все больше людей. У входа в метро мой спутник незаметно отстал. Время спустя я, конечно, себя корил, хотя это был важный свидетель. Надо было вернуться вместе с мужичонкой в редакцию, заманить его посулами. Предложить деньги, вызвать милицию, врача. В таком состоянии ведь мог и до дому не доехать. Уж не помню, как, но добрался. Поглядел в зеркало и понял, что скрыть такое от служивца все равно не удастся. Да и силы не хватит пойти завтра на работу. Так что все придется рассказать. Как было, и чем скорее, тем лучше. Хозяйще жег странный стыд, смешанный со страхом. Это чувство должно быть знакомо каждому, и особенно легко оно переносится каждому из нас на других. Бьют, убивают, значит, за дело. Расчет преступников на безотчетный, инстинктивный страх и стыд жертв в подобных случаях один из первейших, и он часто оправдывается. Иными словами, те, кто замыслил осуществил нападение, как минимум на 50%, могли быть уверены, что я промолчу. Позвонил, конечно, домой Розе в Селдне, кому же еще. Кстати, если была в редакции, когда все случилось, я бы, наверное, туда все-таки вернулся. Трудно судить задним числом. Но теперь кажется, что спутанные и мутные мои мысли заработали бы в этом случае в правильном направлении. В минуту настоящей беды банного была человеком незаменимым, Ее присутствие гарантировало искреннее участие деятельную, и деятельную, умную заботу. К сожалению, в тот раз она покинула редакцию раньше меня. Мой сбивчивый рассказ привел ее в ужас. Буквально через пару минут раздался звонок Залыгина. Он уже все знал от нее. В его голосе сходила тревога, необъяснимая одним только состраданием. «Я провел жуткую ночь». Уснуть не давали нестерпимая головная боль и тошнота, но еще более непрерывный поток мучительных предположений и догадок. Ясности не было ни в чем. Возможно, случайность, элементарный разбой. Но почему же ничего не взяли? Не обыскали карманы, не отняли дипломат. Маньяк-убийца так же маловероятно. Удар был страшным, но добивать меня, похоже, не собирались». Получается, карауль ли именно меня? Почему? Я не имел врагов, никому ничего не сдолжал. Вспоминалось какое-нибудь мелкое недоразумение из прошлой жизни, вспыхивало неприязнь к предполагаемому обидчику, какое-то время муссолилось. Затем всплывала иная версия, как будто более основательная. Новый персонаж, новая обида. И так всю ночь напролёт. В числе подозреваемых, не скрою, появлялись в том тяжелом кошмаре и новомирские персонажи, но не на первых, далеко не на первых ролях, где-то на заднем плане. Я всякий раз старался гнать прочие эти постыдные домыслы, слишком уж вульгарно. Не то место, не те люди, чтобы так мстить за какую-нибудь отвергнутую статью, за недоданную премию. Можно ли вообще быть руководителем, никого не обижаю? На другой же день жена помогла мне добраться до работы. Следовало показаться врачу, ведомственная поликлиника рядом с редакцией, и обратиться в милицию. Выглядел я страшно. Пол лица обчернело, глаз заплыл кровью. Сара Израилевна при виде меня посетовала, что напрасно уступила мне дорогу на лестнице. Уж лучше бы ей досталось. Одна из корректорш недоверчиво спросила, Отчего это, если все и правда случилось у подъезда, я пренебрег помощью сослуживцев и не вернулся в редакцию? Киреев добродушно сообщил, что его в молодости тоже били, и голова после такого болит долго. Бухгалтеры, зачем-то пришлось мне к ним зайти, что-то по их просьбе подписать, встретились с бестрепетными лицами, дать них и трудно было ждать иного. Горобейников туманно намекнул, что тут замешанный солнцевский, и все косил профессиональным глазом, пытаясь высмотреть, что я там понаписал для милиции. «Будь это гоп-стоп, тогда бы взяли кошелек и шапку, — решил следователь в отделении, — значит, не гоп-стоп. Спросил, конечно, об отношениях на работе. Дураку понятно, что самый близкий конец ведет туда. Да что я мог сказать, кроме «это все-таки новый мир». Просвеченный рентгеном черри показался, к счастью, цел, а насчет заплывшего, затекшего кровью глаза врачи обнадежили, отойдет. Не помню уж, в тот ли вечер или на другой день все было как в тумане. Снова позвонил Залыгин, справившийся со здоровьем, вдруг сказал, вить как у нас! Я болею, теперь вы больной!» «Надеюсь, ненадолго, Сергей Павлович, так-то так!», -то так. Я вот к чему. Не передать ли денежные дела другому, чтоб другой документы подписывал? — Конечно, — горячо поддержал я. — Давно пора. — Поручите Спасскому, он сумеет навести порядок. Хреново, похоже, уходить не собирается, а мне с ней не сладить. — Так нельзя задумчиво, — сказал Залыгин, словно отвечая на свои скрытые мысли. Это может быть простая случайность, что именно... «Нападение на вас, чья-то ошибка, метили в другого, попали в вас, так тоже бывает».